Глава тридцать вторая. Почтительно склоняясь перед волею судьбы, Юн Эр завлекает мужа. Раздавая деньги и рис, Каван Цзэ приобретает сторонников. Кто заявил, что учение ложное, гиблый и неправедный путь? Страшится тот, что ему не откроется вся чудотворчество суть. чтоб овладеть истинным знанием, внять ему нужно душой, ведь не обучит чудесному таинству даже бессмертный святой. Итак, продолжим наш рассказ о Ван Цзе, который, услышав за воротами чей-то голос, вздрогнул от испуга. Когда же он пришел в себя, то увидел, что во двор верхом на тигре въезжает человек весьма странного вида. в железной даотской шапке, красном халате с черной оторочкой и в соломенных сандалиях. Лицо его было багровым, а глаза сияли точно яркие звезды. «Наставник Чижан», — с упреком сказала ему святая тетушка, «мы здесь с начальником ряда Ваном говорили о великих делах, а вы вздумали нас пугать». Наставник спрыгнул на землю и поклонился святой тетушке. Ван Цзэ, в свою очередь, приветствовал пришельца. После взаимного обмена приветствиями все сели, и святая тетушка продолжала. «Наставник Чжан, позвольте представить вам начальника ряда Вана из Бэйчжоу, которому вы через пять дней должны будете помочь». Наставник почтительно обратился к Ван Цзэ. «Меня зовут Чжан Луань. Мы со святой тетушкой часто говорили о вас». И единодушно считаем, что только вы можете стать единовластным повелителем великого государства. Я много раз порывался встретиться с вами, но всякий раз удерживался, боясь, что вы не приветите меня. Святая тетушка, не скажете ли, как начальник ряда ван попал сюда? Его завлекла юн Эр, — отвечала старуха. Для этого ей, правда, пришлось прибегнуть к небольшой хитрости. «Все это, впрочем, мелочи. Давайте лучше продолжим разговор о деле. Вы, наставник, явились как раз вовремя». «Когда же начальник Ван собирается приступить к делу?» — поинтересовался Чжан Луань. «Как только склонит на свою сторону бейджоузских воинов», — ответила Заван Цзы, святая тетушка, — «тогда-то все мы и поможем ему». Не успела она произнести последнее слово, как ворота усадьбы распахнулись, и во двор прыжками влетел громадный лев. Он юлой закружился перед входом в зал и громко заревел. Ван Цезе сперва было испугался, но потом подумал, «Лев — зверь небесный! Как же он мог оказаться на земле?» Только было, он хотел спросить об этом святую тетушку, как вдруг услышал, как так кричит на зверя, «Ты зачем явился сюда? Помогать начальнику Вану или безобразничать? Живо! Прекрати!» Лев послушно закивал головой и исчез, а на его месте появился человек. «Кто это?» — изумился Ван Цзэ. «Это Буцзи!» — сказала святая тетушка, знаком приказав ему поклониться Ван Цзэ. «Начальник Ван», — продолжала святая тетушка, — «Итак, вы видели, какими способностями обладают Чжан Луань и Бу Цзи?» «Да», — отвечал Ван Цзэ, — «даже если они умеют только это, то в успехе дела можно не сомневаться». «У вас кроме них будет еще помощник», — сказала старуха. «Кто же это?» С небес тотчас спустился журавль, подошел ко входу в зал и остановился. С него соскочил человек. Чижан Луань, Буце Зи и Йон Эр встали и поклонились ему. Росту он был небольшого, к тому же хромал на одну ногу. На голове рваная повязка, одет в рубаху с рваным воротником, на ногах истоптанные стоптанные веревочные сандалии. «Кто же он такой?» — с брезгливостью подумал Ван Цзэ, не желая приветствовать его. «Начальник Ван, это мой сын Цзо Хромой». — обратилась к нему святая тетушка. «С его помощью ваше дело обязательно завершится успешно. Почему вы не приветствуете его?» Ван Цзэ торопливо поднялся и отвесил поклон. Между тем Цзо Хромой прошел в зал, поприветствовал святую тетушку, сел с краю, немного пониже остальных и спросил мать. «Матушка, начальник Ван уже совершил свое дело?» «Нет, он его еще не начинал», — сказала старуха. «Без твоей помощи он все равно не добился бы успеха, и потому мы ждали этого его прихода». «Что ж, в таком случае надо все хорошенько обсудить», — произнес Цзохра мой. «Очень хорошо, что начальник Ван здесь. Заодно обручим его сестрицей Юнер. Может, наставник Чжан возьмет на себя хлопоты свата?» «Я тоже желала бы этого», — сказала святая тетушка. Она велела девушкам-служанкам отвезти Вана Цезе в баню, омыть ароматной водой и переодеть в новую одежду. Когда он омылся, принесли такое роскошное одеяние, какого ему в жизни не приходилось видеть — расшитый драконами шелковый халат, островерхую шапку, мягкие сандалии. Ван никак не осмеливался принять столь щедрый дар. Тогда к нему подошел Хромой. «Не скромничайте, одевайтесь, а потом я отведу вас к пруду трех жизней, и там, увидев в воде свое отражение, вы поймете, какая судьба вам уготована в этой жизни». Ван Цзе оделся, вместе с Хромым направился к прозрачному пруду, увидел свое отражение в воде и поразился. На него глядел величественный человек, подобный сыну неба. «Ну что?» — спросил хромой. «Как видите, судьба ваша предопределена, и скромничать незачем». В послышалась музыка, загремели гонги и барабаны, и в сопровождении девушек-служанок, шелковыми фонариками и дворцовыми опахалами появилась юн-эр, одетая в расшитую куртку и в унизанную жемчугами шапочку государыни-императрицы. И тут же в зале по всем правилам была совершена брачная церемония. Затем новобрачных проводили в покое, где уже горели свадебные свечи. «Уж не сон ли это?» — спрашивал себя Ван Цзэ. «Если не сон, стало быть, явь». Но пусть даже сон все равно приятный, и не стоит прерывать его. Вот так, спустя сотни лет, государыня У. зайтянь возродившаяся в облике мужчины, сочеталась со своим любимым Чжан Чанна Цзуном, душа которого возродилась в теле женщины. Исполнилось желание, высказанное некогда в беседке «Ста цветов». Что же касается радости и у тех молодых супругов, то мы о них не будем рассказывать». Итак, прошло три дня, а на четвертой святая тетушка снова пригласила Ван Цзэ для серьезного разговора. «Время настало, благоприятный момент упускать нельзя», — сказала она. «Любовь к молодой жене не должна стать препятствием в великом деле». «Возвращайтесь пока в город и ждите», — добавил Хромой. «А завтра мы с наставником Чжан Луанем придем в Бэйджоу и поможем вам». Ван Цзэ не прочь был остаться еще немного, но его торопили. Кроме того, он сам боялся, как бы его трехдневное отсутствие не повлекло за собой неприятностей по службе. Поблагодарив святую тетушку, он простился с Юн Эр, и переоделся в свою старую одежду. Хромой вывел его из усадьбы, довел до леса и, указав на дорогу, велел идти дальше одному. Когда Ван Цзэ обернулся, хромой уже исчез. Сделав несколько шагов, Ван Цзэ, к великому удивлению, увидел, что находится у самых ворот Бэйджоу. «Странно», — подумал он, — «в прошлый раз я добирался до усадьбы святой тетушки». «Целых полдня, а сейчас сделал какой-то десяток шагов и уже в городе. Видно, люди эти необычные, и с их помощью я действительно приобрету славу». Было около полудня. Иван Цзэ вошел в город и направился прямо к окружному Ямыню разузнать, что там делается. К нему бросился один из служителей. «Начальник ряда Ван, где вы так долго пропадали?» господин правитель округа очень недоволен вашей отлучкой». Обеспокоенный Иван Цзэ поспешил в присутственный зал. Правитель округа его строго спросил. «Иван Цзэ, где ты пропадал три дня?» Ходил к родственникам в деревню, соврал Иван Цзэ. Думал вернуться в тот же день, до да в дороге захворал и пролежал три дня. «Вернулся только сейчас, а мне говорят, что вы меня вызывали». Я даже домой не заходил, прямо к вам». «Ну, если был болен, взыскивать с тебя не буду», — смягчился правитель. «А спрашивал я о тебе, вот по какому делу. Пять дней тому назад я посылал тебя в лавку за шелком. Так вот, моя жена этим шелком недовольна. Говорит, цвет не яркий, да и куски, укороченные словом, ей не годится». «Возврати шелк торговцу и завтра же с ним рассчитайся. И немедли. Приближается свадьба моей дочери. Надо успеть сшить ей свадебное платье». По его знаку доверенный слуга принес из жилых покоев тринадцать штук шелка. Правитель велел ван ЦЗ пересчитать их. Тот поклонился, пересчитал куски и отнес их домой. «Не везет же мне!» — с досадой думал он. Три дня прожил будто во сне. Не успел вернуться, как этот хапуга, уже привязался. Даже чашки чая не дал выпить. Дочку-то он выдает замуж, а я здесь при чем? Сначала не хотел платить торговца и заставлял меня брать для него в долг, а потом сам же и привередничает. Шелк весь помял, скомкал, а сейчас требует, чтобы я его обменял. Ван Цзы развернул смятую штуку шелка, чтобы свернуть ее поаккуратнее, был поражен: большой кусок ткани оказался отрезанным. Проверил остальные штуки, то же самое. Решил измерить, оказалось, что в каждой штуке не хватает у пяти аршин. То, что шелка не хватает, это еще полбеды, подумал он. Но вот зачем было мять и портить остальное? Разве теперь торговец согласится обменять? Да и как узнаешь, кто это сделал? Даже если кто-то из подчиненных все равно не докажешь, видно, придется докладывать самому. Встав на следующее утро пораньше, Ван Цзэ взял шелк и отправился в Ямынь. Как только правитель округа вошел в присутственный зал, Ван Цзэ опустился перед ним на колени. Но правитель даже не дал ему слова сказать. «Прекрасно, Ван Цзэ. Какой ты расторопный, я право не ожидал. «Неужто обменял шелк?» «Ничего я не обменял», — уныло произнес Иван Цзэ. «Вчера мне дали не тот шелк, какой я приносил от торговца. Как я могу его обменять, если от каждой штуки кто-то отрезал по пять аршин? Я же вчера только говорил тебе, пересчитай и проверь», — рассердился правитель. «Обнаружил бы недостачу и сразу сказал бы». «Вчера я пересчитал только штуки, а нехватку обнаружил дома», — осмелился возразить Иван з. «Хотел доложить вам, но время было позднее, и я не посмел вас тревожить. Решил это сделать сегодня». «Вздор!» — и еще больше рассердился правитель. «Вчера ты сам все прощупал и пересчитал. А сегодня у тебя недостача? Делай, что приказано. Не то накажу тебя батагами». Пришлось Иван Цезе собрать шелк и вернуться домой. Только было он хотел войти в дом, как его вдруг остановили. Цезо Хромой, Чижан Луань и Бу Цези. «Что вы несете?» — спросили они. «Одним словом не расскажешь», — вздохнул Иван Цезе и поведал им о своих несчастьях. «Все это мелочи», — воскликнул Хромой. «Я вам сейчас помогу». Взяв шелк, хромой сложил его в одну кучу, прикрыл сверху своей холщовой рубахой, пробормотал заклинание и воскликнул «Живо!». И шелк тотчас сделался таким ярким, что глазам стало больно. «Подождите немного, наставник», — попросил хромого, обрадованный, Ван Цзэ. «Я сейчас отнесу шелка в ямынь, а потом мы с вами поговорим». «Хорошо, мы вас подождем», — пообещали все трое. Когда Ван Цзе принес шелк в Ямынь, правитель округа еще находился в присутственном зале. Яркий шелк, ему, разумеется, понравился, он велел принять его и отнести во внутренние покои, а Ван Цзе отпустил. Возвратившись домой, Ван ЦЗ извинился перед гостями. Простите, что заставила вас ждать. Мне, как хозяину, полагалось бы угостить вас чаем, но я живу один, и в доме у меня ничего нет. Так что позвольте пригласить вас в соседний трактир. Выпьем немного вина. С большим удовольствием, обрадовался хромой, за встречу обязательно надо выпить. Сегодня день у меня свободные шелки я отнес, так что можно теперь не спешить, сказал Ван Цзе. Они отправились в трактир и сели у окна. Только они принялись пить и закусывать, как вдруг увидели. что мимо трактира проходит отряд воинов со знаменами. «Куда это они?» — удивился Ван Цзэ. «Ведь сегодня нет никаких учений». «А вы бы вышли, да разузнали, в чем дело?» — предложил Хромой. Ван Цзэ вышел из трактира. Воины узнали его и дружно приветствовали. «Куда вы ходили?» — спросил их Ван Цзэ. «Ах, начальник ряда!» «Одно горе нам от правителя округа», — отвечали воины. «Три месяца мы несли службу, а сейчас он отказывается выдать нам деньги и рис хотя бы за месяц». «Мы пошли в войсковую житницу просить риса. Так смотритель нас прогнал?» «Как же так?» — возмутился Ван Цзе. «Если и завтра нам ничего не выдадут, поднимем бунт», — заявил комендант лагеря. Воины ушли. А Ван Цзэ вернулся в трактир и передал Хромому свой разговор с комендантом лагеря. «Скорее догоните их и верните обратно», — сказал Хромой. «Выдайте всем месячное жалование, и сердца воинов склонятся на вашу сторону». «Вы шутите, наставник?» — пожал плечами Ван Цзэ. «Откуда мне взять столько денег и риса?» «Вы только их верните». а об остальном позабочусь я сам», — сказал Хромой. Ван Цзэ догнал коменданта лагеря и попросил его привести к нему воинов для получения жалования. Обрадованные воины поспешили к дому Ван Цзэ, а когда вошли, то увидели посреди двора огромную гору риса. Ван Цзэ и сам был поражен, и никак не мог понять, откуда взялся этот рис. Между тем Хромой сделал ему знак молчать, и сам обратился к воинам. «Берите риса столько, сколько сможете унести, только не шумите!» Воины по очереди подходили, набирали кто сколько хотел. «Риса здесь не больше ста даней, а воинов целых шесть тысяч», — подумал Ван ЦЗ. «Хватит ли на всех?» Примечание. Дань, мера объема, около ста трех литров. Конец примечания. «Не беспокойтесь, хватит», — заверил его хромой. С полудня и до самого вечера люди носили рис, унесли больше десяти тысяч даней, а рис еще оставался. Уходя, коменданты-воины горячо благодарили Ван Цзэ. «Начальник Ван» — обратился к нему хромой. «Уж если мы начали дело, надо делать все сразу, а не откладывать на потом. Ночь нынче будет ясная». Пусть комендант в лагере объявит, чтобы воины шли за деньгами». Когда комендант услышал об этом, он словно на крыльях понесся сообщать воинам радостную весть. «Рис вы нашли, а денег где возьмете? спросил Иван Цзэ. «И деньги найдутся», — сказал хромой. «Некогда я оставил в храме покровителя города Бопина тысячу связок монет на хранение». Вмешался в разговор Чижан Луань. Сейчас они лежат у вас под кроватью. Примечание. Бупин. Центр торговли и культуры на востоке страны. Конец примечания. Ван Цзэ заглянул под кровать. Там все было забито деньгами. Из-под кровати торчал конец веревочки, на которую нанизывают монеты. А второй ее конец, казалось, уходил под землю. Ван Цзэ ухватился за нее рукой и потянул на себя. На веревочке были нанизаны новенькие монеты, казённой чеканки. Долго тянул он веревочку, даже устал, а она все не кончалась. Наконец он опустил руку и тут же застыл в изумлении. На конце веревочки вместо монеты был нанизан Хэшан в огненно-красной каше и золотыми серьгами в ушах. Перепуганный Иван Цзэ бросился вон из комнаты. Хэшан только рассмеялся. «Не сердись, начальник Ван, что я так поздно явился!» и Луани хромой узнали Хэшана Шарика. «Это наставник Шарик», — успокоили они Иван Цзэ. «Он тоже пришел вам помочь». «Неужто тот самый, который в Кайфыне доставил столько хлопот правителю Бау Чжану?» — воскликнул. Авана Цзэ. Он самый, подтвердил хромой. Ванна Цзэ успокоился и почтительно поклонился Хашану. В прошлом году мне удалось выманить у начальника военной палаты Дабрикавана три тысячи связок монет, которые я вручаю вам для раздачи воинам, сказал он Авана Цзэ. Теперь у нас уже есть четыре тысячи связок, а воинов шесть тысяч человек, сказал хромой. Где взять? «Недостающие две тысячи?» «Могу добавить еще три тысячи», — предложил Чижан Луань. «Не беспокойтесь, наставник Чижан», — оборвал его Бу Цзи. «Я уже сам обо всем позаботился. Они вместе прошли во внутреннюю комнату, вынесли оттуда деньги и кучами по тысяче связок в каждой разложили на полу. Между тем у ворот уже стояли воины». Ван Цзэ приказал им входить по очереди и брать по одной связке. К полуночи все деньги были розданы. Счастливые воины хвалили своим близким Ван Цзэ. «Какой щедрый человек! Безвозмездно раздал свои деньги и рис!» Тем временем Хромой и остальные простились с Ван Цзэ и ушли, пообещав явиться снова на следующий день. А следующий день был у Ванна Цезе как раз днем дежурства. Встав рано поутру, он явился в Ямынь и стал дожидаться прибытия правителя округа. Следует сказать, что правитель отличался жадностью необыкновенной и о деньгах думал больше, чем о делах служебных. Как только правитель вошел в присутственный зал, Ванна Цезе поклонился и спросил, «Какие будут распоряжения, господин?» Ванна Цзэ, я слышал, что ты настолько богат, что уплатил жалование всему моему войску», — усмехнулся тот. «Почему не доложил мне? Я бы сам это сделал». Ван Цзэ растерялся, не зная, что отвечать, как вдруг ступенем крыльца подбежали двое и упали на колени. «Господин, беда! И житнице пропал рис! Замки и печати целы, а риса нет!» — докладывал первый. «Господин, из кладовых исчезло две тысячи связок монет», — докладывал второй. Правитель округа был поражен. Не зная о том, что это дело рук Хромова и Бу он уставился на Ван Цезе. «Все ясно. Это ты с помощью колдовства похитил деньги и рис и роздал их?» Ван Цезе не знал, как оправдаться. Тем временем правитель кликнул тюремщиков, велел надеть на провинившегося кангу и отправить в тюрьму для допроса. Если хотите знать, какие события произошли после этого, прочтите следующую главу.